Глава 61. Манхэттен, Нью-Йорк. Пятница, 9 июля 2021 года. Наступил вечер пятницы, прежде чем Эйвери набралась смелости позвонить ему. Дрожащей рукой она подняла сотовый телефон и осторожно положила его на журнальный столик. Она включила громкую связь и набрала телефонный номер, который помнила с детства. Он тоже содержал три семерки из адреса. И Эвери не осознавала, что номер до сих пор живет в глубинах памяти, пока не решила, что это лучший ход, который она может сделать. Дай бог, он сработает. Она нажала «Дозвон» и стала ждать. По ее номеру разнеслись четыре долгих гудка, каждый из которых заставлял сердце в груди колотиться сильнее. Потом он ответил. «Алло?» Эвери попыталась заговорить, но не смогла. От звука его голоса после стольких лет заклинило голосовые связки. «Алло», — повторил он, — «папа, это я». Теперь замолчал отец. Звук ее голоса наверняка вызвал такую же реакцию у него. «Клэр?» «Да, это я». «Ты получила открытку», — сказал он. «Я знал, что ты поймешь, что делать».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 Эвери завершила звонок, теперь ее рука дрожала еще сильнее, чем мгновение назад. «Думаешь, это сработает?» — спросила она. На журнальном столике рядом с телефоном Эйвери лежала тонкая металлическая коробочка с подслушивающими устройствами, которую Джим Оливер дал Уолту. Несколько мгновений назад Уолт достал одно из них, активировал и положил рядом с телефоном Эйвери, чтобы весь разговор записался. «Не уверен», — сказал сидевший рядом Уолт. «Но это твой лучший вариант, если хочешь, чтобы федералы были заняты и сосредоточились на домике». Уолт забрал устройство со столика, встал и положил его в карман. «Теперь начинается самое трудное. Ты уверена, что готова?» Эйвари кивнула. Через несколько минут они поймали такси перед Лоуэллом. Сев на заднее сиденье, Уолт назвал водителю адрес. Правительственное здание Джавица, Федерал Плаза, 26. Штаб-квартира ФБР.